собственноручно надписанные наклейки, или еще лучше надеть перчатки и вообще избавиться от пакетов, на которых оставались ее отпечатки пальцев. Однако с течением времени это перестало ей казаться важным, и она так и не удосужилась заняться коробкой. Дело в том, что Синтия с самого начала решила, что никому не покажет содержимого коробки. Ей достаточно было, чтобы Патрик пребывал в уверенности, что улики против него находятся в ее полном распоряжении, но она собиралась привязать к ним что-нибудь тяжелое и утопить в океане в нескольких километрах от берега. Как только трупы Неэми Дженсен и Килберна Холмса были обнаружены, Патрик Дженсен стал для отдела по расследованию убийств полиции Майами основным подозреваемым по этому делу. Его несколько раз вызывали на допрос. Синтия вздохнула с облегчением, узнав, что оснований для его немедленного ареста следователи, тем не менее, не нашли. Да, Дженсен мог совершить это преступление и не имел алиби, но кроме этого не было абсолютно никаких улик. Синтия посоветовала Патрику как можно меньше говорить во время допросов, не выдавать никакой лишней информации. помни «Ты не обязан доказывать свою невиновность», — внушала она ему. «Пусть легавые докажут, что ты виновен». Экспертам-криминалистам удалось все же кое-что обнаружить на месте преступления, но ничего по-настоящему инкриминирующего. Носовой платок, валявшийся на земле рядом с трупами, был таким же, как те, которыми пользовался Дженсен. Однако ничего на платке не указывало, что принадлежал он именно ему. Кроме того, обрывок бумаги, зажатый в кулаке Килберна Холмса, совпал с другим фрагментом, который был обнаружен в мусорном баке у дома Дженсона. Это опять-таки ничего не доказывало. Извлеченные из трупов пули 38-го калибра и тот факт, что за два месяца до убийства дженсон приобрел револьвер Смит и Вессон именно этого калибра, навели детективов на очевидный вывод. Однако Дженсен заявил, что потерял оружие спустя неделю после покупки, а обыск в его доме ничего не дал. За отсутствием орудия преступления полиция не смогла предъявить ему обвинение. С еще большим облегчением Синтия узнала, что следствие поручено не группе Эйнсли. Его вели сержант Пабло Грин и детектив Чарли Турстон. О близком знакомстве Синтии с Дженсеном знали многие, и потому Турстону пришлось побеседовать с ней. Вопрос он задавал неохотно а некоторые почти робко. «Известно ли вам об этом человеке что-нибудь, что могло бы помочь следствию?» спросил он. «Нет, к сожалению, ничего», ответила она непринужденно. «Как вы считаете, Дженсен способен был убить этих двоих? Как это ни прискорбно, но думаю, что да», сказала Синтия. «Вот и я тоже», кивнул Турстон. Собственно, на этом все и закончилось. Ни сержанту Грину, ни детективу Турстену, ни какому-либо другому в отделе убийств и в голову прийти не могло, что детектив Синтия Эрнст не просто была близка с человеком, которого подозревали в жестоком убийстве, но оказалась замешана в этом деле. Отчасти это объяснялось тем, что для коллег, начальства и всех остальных, кто ее знал, Она была милейшей и очень красивой молодой женщиной. Только попадавшие к ней в руки преступники, узнавали ее с совершенно другой стороны. С ними она управлялась с холодной жестокостью. Патрику Дженсону Сенттия раскрылась именно с этой стороны, преследующей их встреч, которая состоялась после того, как она несколько месяцев сознательно, избегала его. Глава вторая Местом своей следующей встречи с Патриком Дженсеном Синтия избрала Каймановы острова, где была гарантирована абсолютная конфиденциальность, столь ей необходимая в задуманном. Они прилетели туда разными рейсами и остановились в разных отелях.